Глава 27 Я парила, где-то между, ни здесь, ни там. Меня словно вывернуло из тела и отнесло прочь, ни к свету, ни во мрак, а в серую зыбкую пустоту, где не было ни боли, ни мыслей, только гулкая тишина и слабое, почти неуловимое ощущение, что я все еще где-то рядом. Иногда эта зыбь отступала, я будто поднималась к поверхности воды, ловила краткий глоток воздуха, чувствовала что-то, потом снова тонула глубоко, медленно, без страха. Снов не было ни образов, ни лиц, но звуки просачивались сквозь вуаль без памятства, приглушенные, как будто доносились из другого мира. Шорох ткани, скрип пола. Голос, усталый, обеспокоенный, будто издалека. Все же, ну держись, родимая, не вздумай сдаваться!» Люсинда. Я хотела ей ответить, но не могла. Слова будто растворялись в пустоте, не рождаясь. И все же на краткий миг я почувствовала, меня касается что-то, мягкое, теплое. Сначала я решила, что это просто одеяло — но тяжесть была живой. И тут раздался голос, резкий, сердитый. «Уйди, проклятая зверюга, сгинь с нее, слышишь?» Я узнала этот голос. Люсинда снова. Что-то зарычала. Нет, зашипела. Глухо, угрожающе. Потом короткий сдавленный вскрик и царапанье когтей. По дереву? Нет, по коже. «Ах ты ж!» — жалобно простонала Люсинда — Чтоб тебя!» Шорох, глухой удар, короткий скрип. И снова тепло на животе. Уперлось, как будто... Как будто кто-то лег на меня. Мне стоило бы испугаться, но я не чувствовала страха. Лишь тяжесть, словно что-то не дает мне уплыть окончательно, удерживает. Снова вязкая темнота. Но теперь она была иной, более плотной, С запахом. Запах был слабый, теплый, животный. Шерсть и дым. Я ушла в нее как в сон, как в утробу. И исчезла. Кто-то отворил дверь, потом щелчок замка. Я почувствовала, как воздух в комнате поменялся. Тише стало, словно кто-то спрятал меня от мира. «Негоже им такое видеть!» Пробормотала Люсинда. Пусть хоть не запомнят, как мамка их таяла на глазах. Чьи-то руки, заботливые, привычно твердые, поправили простыню. По лбу прошелся холодок, влажная ткань. Я вздрогнула, но даже это движение было не моим. Это кто-то другой дернулся, а я лишь наблюдала со стороны. Губы коснулась ложка. Отвар, горький, чуть вязкий, растекся по небу. Я бы оттолкнула, если бы могла, но Люсинда вливала аккуратно, чуть ли не каплями. Что-то бормотала больше себе, чем мне. «Живи, дурочка, хватит тебе умирать, не время». Тяжесть на животе оставалась, но теперь она была другой, ровной, устойчивой, а главное — живой. Из глубины тела, туда, где только что гнездилось жгучее, колючее, тупое — Расползалось странное, вибрирующее тепло, как будто кто-то лёг на меня и греет своим телом. Мурчание. Низкое, постоянное, словно далекий барабан в груди земли. Я приоткрыла глаза. Свет бил в зрачки, и все расплывалось, кроме одного — пары глаз. желто зелёных огромных, всматривающихся в меня с такой настойчивостью, будто кот силой удерживал меня в жизни, не отпускал. Он не моргал, только дышал, мягко, глухо, мурлыкал и грел. Я чувствовала, как боль отступает, медленно, шаг за шагом, как будто невидимая волна вымывает из меня страдания и страх. Где-то на краю сознания я подумала, он не просто лежит, он держит меня своим телом, своей жизнью. Мгновение и тяжесть исчезла. Я не слышала, как он ушел, не чувствовала, как спрыгнул, он просто исчез. Как и пришел, внезапно, бесшумно. Мир потускнел, глаза снова закрылись. Я погрузилась в сон, глубокий, мягкий, уже без боли. Свет. Я вздрогнула, Он бил веки безжалостно, как будто сам день решил напомнить: я жива. Пахло полынью, подогретым деревом, чем-то домашним и еще котом, или мне показалось. Открыла глаза. Потолок, потемневшие балки, где-то рядом легкий скрип и покачнулся занавес. Я попыталась пошевелиться. Тело отозвалось слабостью, будто внутри я была выжжена, добила. Но боли не было. Ни режущей, ни тупой, ни тянущей. Ничего. Только тяжесть, будто я вернулась из долгого утомительного плавания. Потом пришло воспоминание. Живот. Рука рванулась туда, дрожащая, неловкая, но нетерпеливая. Коснулась и остановилась. Он был, все еще округлый, теплый под ладонью, целый. Жив, прошептала я. Глаза защипала, слезы потекли сами, беззвучно, горячие, обжигающие. Я откинулась назад, судорожно вдыхая, будто снова училась дышать. Из кухни доносились голоса, невнятные, приглушенные, как сквозь воду. Кто-то что-то говорил, потом смех. Потом стук ложки о край миски. Жизнь шла. Люсинда, позвала я с трудом, голос дрожал, но был мой. Голоса смолкли, несколько быстрых шагов, и дверь приоткрылась. На пороге Люсинда, вся растрепанная с фартуком, перепачканным в муке и чем-то темным, похожим на сок черники. За ее плечом двое Мэтти и Итан. Они увидели меня и тут же кинулись вперед. «Мамочка!» — вскрикнул Итан, а Мэтти беззвучно бросился ко мне, стиснув мои руки, прижавшись всем телом. Я села. Едва, почти на инстинктах, опершись на подушку, обняла обоих, стиснула крепко, как могла. Слёзы катились по щекам, но теперь другие. Эти были теплыми, чистыми, от радости, от возвращения. «Вы мои хорошие! Мои мальчики!» Прошептала я, уткнувшись носом в волосы Итона. Тот всхлипывал и терся щекой о мое плечо. Люсинда стояла рядом, сжав руки. «Ну, хватит, довольно!» — мягко сказала она. «А ну-ка, марш за стол! Обед остынет! А мы с вашей мамкой тут немного поболтаем!» Итан нехотя отлепился первым. Мэтти еще секунду держался... Потом неохотно встал. Уходя, оба обернулись, будто боялись снова потерять меня из виду. Дверь прикрылась. Я осталась с Люсиндой и с огромным комом в горле, который так и не рассосался. Люсинда опустилась на край кровати, тяжело вздохнула и посмотрела на меня так, словно не верила, что я действительно перед ней, живая. «Случилось чудо, девонька», — проговорила она тихо, Почти шепотом, боясь спугнуть. Настоящее. Я уж думала: все, прощай, а ты. Вот! Она положила ладонь мне на плечо. Крепкую, натруженную. Тепло этой руки было настоящим, как земля под ногами, как солнце сквозь ставни. А где, знающая? хрипло выдохнула я, чувствуя, как вновь предательски подступает ком в горле, или. «Может, мне она пригрезилась? И кот? Он тоже?» Люсинда вскинула брови. «Знающая?» — переспросила она с недоверием. «Да не было тут никакой знающей. Это смерть приходила. Сама?» «Старуха костлявая, вонючая, глаза как щели, стояла у кровати, на тебя глядела, холодно так, будто уж простынку тебе примеряла». Я затаила дыхание, в горле пересохло. «А тут, понимаешь, кот как влетит!» продолжала Люсинда, оживляясь. «Из ниоткуда, будто тень сдвинулась. Шасть — и уже на тебе. Когтями цап! Мне руки разодрал, чтоб не трогала. Шипит, фырчит, а у самого спина дугой, хвост в стороны, как метёлка. Я ж чуть сама копыта не откинула от страха». Я чуть приподнялась, сжав одеяло у груди. Оно казалось мокрым от пота и все еще хранило тепло кота. «И что?» — прошептала я. «Что она сделала?» Люсинда нахмурилась, покачала головой. «А ничего. Стоит, смотрит, а потом говорит ему. Спокойно, почти ласково. Уверен, что хочешь этого?» И уходит. Просто так, без звука, как пар. Словно не было ее вовсе. А кот остался она вздохнула. «И ведь никуда не уходил, паскуда. На тебе лежал, мурлыкал, урчал. Не сгонишь. Когда тебе полегчало, я только отвернулась, глядь, а его уши след простыл, как сквозь стену вышел. А дверь-то на засове, окна наглухо. Я ж в той комнате на ночь с кочергой сидела, мало ли». Я закрыла глаза. Картинка всплыла перед мысленным взором. жёлто зеленые глаза — теплая тяжесть на животе, тихое глубокое урчание, будто из самой земли. Он знал, он пришел, и он выбрал. Я села чуть выше, рука сжалась на простыне. «Он отдал», — прошептала я. «Отдал за нас одну из своих жизней». В комнате повисла тишина. Ком в горле вздулся, будто там распускался терновый куст. Слезы жгли, но я не сдерживалась. «Спасибо», — прошептала я. «Спасибо тебе, кот, упрямый странный зверь». Дрожь прошла по телу, как от последнего удара в колокол. И впервые за долгое время мне стало по-настоящему тепло. «А где Аманда?» — спросила я, когда дыхание выровнялось, а горло, хоть и першило, но больше не сжималась от спазмов. Люсинда замешкалась на миг, словно решала, говорить ли правду. Потом все таки кивнула и ответила. Теодор ее забрал. Вернулся под утро, мрачный, как ночь без звезд. Долго его не было, видать, дела решал какие-то. Долго с сестрой не нянчился, хоть и спала уже девчонка, только посмотрел на нее молча, затем поднял на руки и ушел. Сказал, что ненадолго, Обещал, скоро будет. И говорил, разговор у него к тебе есть, важный. Я кивнула, хотя сердце тревожно заныло. «Ну-ка, хватит лежать!» С мягкой осторожностью добавила Люсинда, поднимаясь с кровати. «Пора вставать, обмыться, поесть чего горячего. Ты не больна уже, чтобы тебя в постели держать!» Она поставила рядом с кроватью таз с теплой водой. На поверхности плавали травы. Мята, тысячелистник, ароматные, знакомые, утешающие. Я села, ноги подогнулись подо мной, тело слушалось нехотя, как будто каждая мышца была разбужена слишком рано. Я умылась, осторожно, боясь растревожить эту тонкую, зыбкую грань между жизнью и смертью, по которой я еще недавно ступала. Вода стекала по лицу и шее, по запястьям, увлекая с собой остатки страха, боли, предсмертной дрожи. «Еда на столе!» Люсинда снова подала голос. «Мальчишки только и ждут, когда ты к ним выйдешь». Я покачала головой. «Чуть позже. Я хочу на улицу». «На улицу?» — прищурилась она. «Как же не поевши гулять?» «Я должна», — прошептала я. «Посмотреть». Она вздохнула, но не спорила. Подала мне полотенце, дождалась, пока вытрусь, и только потом кивнула. «Тогда иди». Я шагнула к двери, еще не зная, что увижу. И готова ли я к этому? Вышла за порог, держась за косяк и опасаясь, что земля качнётся под ногами. Шаг, осторожный, как по хрупкому льду. Второй, уже увереннее. Воздух был прохладный, чистый, но с едким привкусом гари. Он цеплялся за горло, за волосы, за воспоминания. Тропинка к дому казалась длиннее обычного. Колени дрожали, но ноги держали. Я дошла до ворот. распахнутых их настежь, словно в безмолвном удивлении. За ним лежал он. Мой дом. Теперь просто черный скелет из обугленных балок — Там, где еще вчера стояли стены, торчали темные остовы, выеденные огнем. Между ними зала еще теплая, как дыхание умершего зверя. Из обгоревших досок тянулись к небу тонкие струйки дыма, словно душа дома еще не до конца покинула этот мир. Я застыла, не плакала, почти не дышала, только смотрела. Громкий лай вырвал меня из оцепенения. Из-за кустов с промятыми бурьянами выскочил буран. Он летел ко мне, будто догонял свою хозяйку сквозь время и смерть. Подбежал, зарычал в воздух, почти жалобно, припал к моим ногам, ткнулся носом в ладони. Я опустилась, прижала его к себе, и он заскулил, вылизывая мне пальцы, щеку, подбородок. «Тихо, мальчик, я тут!» — прошептала я, вцепившись в его шерсть, густую с запахом пепла. За спиной послышались шаги. «Куры живы, коза тоже, сарай не задела», — сказал дед Жерар, становясь рядом. Он стоял впритык, но не прикасался, только голос его был рядом, ровный, как камень у дороги. «А эти ваши мальчишки умницы!» Уже и управились, как могли. Я кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Гладила Бурана, словно только он мог удержать меня на этом берегу, а сама все смотрела и смотрела в черноту, где когда-то был дом. Мой дом.